Территория Европейского Союза. Отроги Меритианного хребта. 22 год, 29 число п я т г о месяца, понедельник, 8:30. Конвой в течение светового дня проходил около 400-450 километров. Скорость была невысокой, но стабильной. Обычно конвой перемещался быстрее, но на этот раз немцев темп сдерживал. чтобы заставить нервничать и возможную засаду, если наша догадка с агентом была неверной. Мы так и тянулись следом, ориентируясь по радио маяку и столбу пыли, поднимавшемуся над колонной. На ночь конвой останавливался, выставлялось боевое охранение. Нам с этим было сложнее. Костров жечь мы не могли, чтобы не обнаружить себя перед потенциальными вражескими агентами в конвое. Поэтому просто спали в машине, сменяя друг друга на часах. Иногда Тойота привлекала внимание животных, но обошлось без эксцессов к счастью. Один раз конвой заехал в крошечный городок на заправку. Их машины были оснащены дополнительными баками, но и такой запас топлива иногда подходит к концу. После конвоя и мы завернули туда же, чтобы напоить Тойоту соляркой. Встречных машин было мало, шли они тоже в составе колонн. Однажды попался конвой с наливниками. развозящими топливо по этим самым фортам-заправкам. Охрана была тоже русская, поэтому по приближении к нему Михаил залег, чтобы никто не взялся обсуждать в эфире, зачем Старлей Владимирский едет в чужой машине следом за своим конвоем. К исходу четвертого дня пути на горизонте показались горы, сложные из красноватого слоистого камня. Они поднимались полукругом по всему горизонту. образуя некий природный амфитеатр невероятного размера. За первым хребтом виднелся следующий, выше за ним еще один, и дальние горы вершинами упирались во б л а к а Михаил сказал, что это уже меридианный хребет. Проведя еще одну ночь позади конвоя, на утро мы пошли на обгон. Немцов должен был изобразить поломку, что давало нам временную фору. В дальнейшем эта машина должна была и дальше создавать проблемы. п р и в о д я щ и е к задержкам не слишком долгим, чтобы брать ее на буксир, но достаточным, чтобы мы могли отрываться дальше. Скорость прибавить всерьез мы не могли. Сложнее стало бы наблюдать за дорогой. Конвой мы нагнали через десять минут. Михил а опять залег на заднем сидении и накрылся спальником. Не нужно было ему светиться. Конвой еще не развернулся в походную колонну. У одного из Уралов был поднят капот. Из-под которого торчали две камуфлированные солдатские задницы. Посты тоже пока не были сняты. Мы быстро проскочили мимо колонны и рванули вперед. Примерно через пару километров я сказал Михаилу, что можно вылезать, и он снова перебрался на переднее сиденье. Дальше оставалось г л а з е т ь по сторонам в поисках места засады. Разумеется, стопроцентная гарантия обнаружения оной дать не может никто. Но мы рассчитывали на то, что люди, п о д ж и д а ю щ и е конвой, не слишком много внимания обратят на с е м ь с пятку без знаков принадлежности к русской армии, с двумя гражданскими внутри. А если они к тому же уже нервничают в ожидании из-за того, что конвой очень сильно задерживается, то могут себя обнаружить. Горы постепенно приближались, местность становилась более изрезанной о в р г а м и руслами рек, совсем пересохшими или легко преодолеваемыми в брод. Примерно к трем часам дня мы въехали на участок дороги, ограниченный слева длинным и глубоким непреодолимым для транспорта оврагом. Справа метрах с т а от дороги тянулся такой же длинный бугор, за обратным скатом которого можно было укрыть и танковый батальон. К тому же это место было очень близко к той точке на карте, от которой братья Буры проложили маршрут отхода для чеченцев. Здесь, повнимательнее, тихо сказал Михаил. В курсе кивнул я. п р о е д е м до конца оврага и начнем искать место, где машину спрятать. Надо прогуляться. Согласен. б у г о р и овраг тянулись параллельно друг другу приблизительно на километр. Примерно через половину этого расстояния мы одновременно обратили внимание на необычно торчащий у самой дороги большой пучок травы. Похоже на фугас на обочине вообще-то. Здесь особо не развернешься с хитростями по установке СВУ. Мусора вдоль дорог не валяется, пустые машины не припаркованы. Нарушишь укатанный грунт, сразу видно будет. Земля давно в камень превратилась. Засыпать и обратно и поливать не поможет. Ее л и в н е м продолжительностью в неделю поливать надо, чтобы сделать все как было. А трава у о б о ч и н недостаточно густая, чтобы устройство укрыть. Прикопать? Волна может вверх пойти, только пыль поднимется, а к а н у мимо пройдет. А вот если фугас замаскировать удастся, а враг заминировать лучше управляемыми минами и дождаться конвоя, тогда другое дело. Пропустить головной дозор, р в а н у т ь ф у г а с у головного БТР и по остальной броне из гранатометов. Колонна встанет, броня отстреливаться начнет. Да бугра участок голый метров сто или больше. На гранатный бросок так просто не подбежишь. д и м и н и р о в а т ь этот участок в густой высокой траве труда не составит. Все можно растяжками заплести. Значит, водители укрываться на склоне оврага начнут. Он достаточно пологий, чтобы вниз не скатиться. В такой кутерме ь н е д о п о и с мин будет, и тогда рвануть минное поле. И бери грузовики целыми, причем голыми руками. Броня против хорошо укрытых гранатометчиков на такой дистанции долго не продержится. Сто метров не то, что для РПГ-7, для мухи даже не дистанция. Разве что с другой стороны оврага никого в засаду не посадишь. Там местность понижалась, даже дороги видно бы не было. А в остальном классика жанра. Бугор со врагом з а к о н ч и л и с ь мы отъехали примерно на два километра и тихо скатились в русло высохшего ручья. Там и встали, вылезли из машины, подали условный сигнал по радио, что идем на д о з в е д к у местности. Я в снайперской обвеске был, Михаил в разгрузке. Так сверху л е ш и х и натянули, стараясь держаться в низинах, потому что ничто так не привлекает внимания, как нечто перемещающееся на фоне неба. Мы двинулись обратно, ориентируясь по дороге. Жарко было несусветно. Мы сразу же начали буквально истекать потом, а на пот тут же навелись мелкие кусачие мухи. Ноги поднимать приходилось повыше, ставя на всю ступню, чтобы приглушить треск пригибаемых стеблей жесткой травы. После первого километра такого перемещения в глазах круги пошли. Михаил держался бодрее, все же и возраст, и тренирован получше, чем я. Это он тут воевал, а я в Москве в офисе сидел, спортзал три раза в неделю революции не сделал. Место н ш л а понемножку в гору, и когда мы достигли перелома, я медленно опустился на колено в густой траве. Владимирский сделал то же самое, посмотрел на солнце. Справа сзади бликов не будет. Достал из нагрудного кармана бинокль и долго осматривал бугор. Удобное место для выставления флангового дозора. Но как не смотрел, ничего заметить не смог. А его не может не быть, если здесь есть засада. Кто-то должен будет встретить бардак передового дозора, который вернется при нападении на колонну. Сделал знак движению, и мы пошли к бугру. У его подножия залегли и медленно поползли вверх. На вершине двигались вообще по сантиметру. Выбрались, замерли. Оба достали бинокли и начали осматривать местность перед собой по секторам, смещая точку наблюдения друг другу н а в с т р е ч у Нет, этот мир погубят курящие часовые, курящие, ходящие куда не надо для отправления естественных надобностей, собирающиеся вместе, спящие на постах. Какое еще нарушение устава гарнизонной караульной службы я пропустил? Точно, еще петь нельзя. Фланговое охранение у засады было. Просто р а с п о л о ж и л о с ь оно в стороне от о с н о в н ы х п о з и ц и й и сидящие в идеально замаскированном, накрытом сетью с в п л е т е н н о м в нее травой окопе, решили, что теперь можно и расслабиться, и закурили. И д ы м их рассекретил. Их было двое. Я разглядел в бинокль и курили оба. Более того, курили сигары не м и л о с е р д н о ч а д я щ В двенадцатикратник разглядел даже лица. На чеченцев они были мало похожи, скорее на латиноамериканцев с и зрядной примесью индейской крови. Самодетельность я или чеченье с н а н я л людей в Латинском Союзе? Скорее всего второе. На двенадцать двое курят в о к у п е прошептал я. Где? Вижу. Они бы еще шмаль там курили, кретины, про бормотал Владимирский. Я взялся за дальномер, померил расстояние до копа – двести двадцать восемь метров. Дотянешься из винтореза. Он помолчал секунду, затем сказал: «Без проблем». Ну и хорошо. Я бы тут е с такой дистанции не промахнулся. Опять повел биноклем по вытянутому бугру. Все понятно. Засада подготовлена всерьез. Человек до сорока. в с е в тщательно замаскированных окопчиках погребню. Перед каждым на травинке выщипан сектор обстрела. Немного впереди, за с а д ы м н е даже удалось разглядеть проволочку. Ветром под нее затолкала траву. Легла неестественно. Значит, растяжки. Но все же они с х а л т у р и л и Ожидая противодействия только по фронту, землю из окопчиков они просто выбрасывали на обратный склон, разбрасывая в траве, и отсюда видны были как на ладони. Я сполз назад пониже, р а з в е р н у л с е в е р о к Риск быть прослушанным был, но небольшой. Сомневаюсь, что за несколько секунд противник успеет просканировать все частоты и обнаружить передач. у Первый, я дальний, прием. Дальний, я первый, слышу тебя, прием. п о с л ы ш а л с я голос наушники. Семья встречает на вокзале. Дал я условный сигнал. Как принимаешь? Принимаю. Давай координаты. Я дал координаты по карте, затем объяснил позицию. Бугор вдоль дороги, в ста метрах от нее до сорок а з л о д е е в Хорошо спрятались. Слева походу к о л о н н ы овраг, наверняка минирован. Перед ними тоже. Принял. п о с ы ш а л с я уже голос Немцова, излагая идеи. Есть место для развертывания метров за тысячу пятьсот до оврага. Со стороны противника не просматривается. Броню в линию, выход на позицию и сосредоточенный огонь по гребню бугра. Они все по нему вытянулись. Главное вплотную не подходить, за пределы действий РПГ. Принял. Ждите сигнала. Принял. Выигрышная позиция противника в случае обнаружения засады могла легко превратиться в проигрышную. Война в степях всегда была м а н е в р е н н а Привязать себя к стационарной позиции большой риск, расчет на удач. Могут обойти, охватить с флангов, и тогда все. Плоский рельеф местности не давал возможности нападавшим создать хоть какую-либо глубину боевого порядка. Хороший сектор огня открывался только с вершины вала. Спустись ниже, и высокая густая трава сократит видимость метров до пяти, а то и меньше. В случае отступления им пришлось бы преодолевав не менее 300 метров до ближайшей ложди... ложбины, где можно укрыться. Наверняка у них было охранение дальше по дороге, которое должно было подать сигнал о приближении конвоя. Но это принесло бы пользу лишь в одном случае, если бы конвой так и втянулся в засаду в походном порядке. Если же грузовики отстанут, а сюда на полной скорости ломанется вся броня, функция этого дозора сведется лишь к подаче сигнала с п а с а я с я кто может. Сдержать атаку им не по силам. Вести полноценный огонь в сторону своего левого фланга у главных сил засады не выйдет. Они будут друг другу перекрывать секторы обстрела, и в то же время. Весь их боевой порядок окажется в узком секторе огня для брони, п р о с т р е л и в а я с т ь на всю глубину. Несколько пулеметов, включая крупнокалиберные, и три а в т о м а т и ч е с к и х гранатомета должны с м е с т и их с вершины бугра, срезать с грунта, причем с дистанции обычным гранатометом недоступных. Если немцев правильно расставить технику, в чем сомневаться не приходилось, то баскло окажется под обстрелом. Начнется суета, которая даст возможность нам двоим вести огонь с тыла. До основных сил засады было около 400 метров. Для снайперской винтовки не расстояние, хотя винторез уже не будет работать. Ну да и черт с ним. Отработает по фланговому охранению и достаточно. Из того, что нам удалось разглядеть в бинокле, засада вооружена лишь телком, оружием и РПГ 7 которые реально эффективны на расстоянии до 300 метров. Официально прицельная дальность РПГ до 400. но это уже сферический конь в вакууме. Единственная проблема для нас смог состоять лишь ближайший к нам фланговый дозор. Если мы откроем огонь, то они наверняка нас обнаружат. Из такого расстояния, будучи хорошо укрытыми, смогут создать немало проблем. Особенно, если они с гранатометом, что возможно. Миша, делаем так, – з а ш е п т а л я. Броня подойдет. Эти двое на какой-то момент отвлекутся, не удержатся. Нас они не видят, опасности не чувствуют. Наверняка попытаются в ы с у н у т ь с я и з о к о п а и посмотреть. п о п ы т а й с я снять их тихо. Одного р а с с ч и т а е ш ь точно, а второго не знаю. И тогда, чтобы не случилось, просто не давай ему в ы с у н у т ь с я А я буду р а б о т а т ь по гребню. Корректировать все равно ничего не нужно. Годица принял, ответил он, устраиваясь винтовкой.